Глава двадцатая Солнце начало садиться за речку, превратив воду в поток плывущего пламени, и лучи его согрели прощальным теплом рыжую шерсть огнезвезда. Он смотрел с вершины нагретых камней на территорию враждебного речного племени. «Что-то будет завтра», — пробормотал предводитель грозовых котов. Стоявшая рядом с ним песчаная буря — Молча покачала головой и крепче прижалась к нему теплым золотистым бочком. После того, как они вернулись из разгромленного лагеря племени Ветра, Огнезвезд предложил подруге вместе обойти границы. Ему нужно было хоть немного побыть вдали от своего племени, чтобы подготовиться к грядущей встрече со звездоцапом. Но одиночество тоже было Огнезвезду в тягость, поэтому он позвал с собой песчаную бурю. Они обогнули змеиную горку, прошли вдоль гремящей тропы к границе с племенем теней, обновили пограничные метки до самых четырех деревьев и пустились в обратный путь вдоль границы с речным племенем. Нигде не было никаких следов воинов тигриного племени. Границы были в сохранности, но огнезвезд прекрасно понимал, что грядущая битва будет вестись вовсе не из-за территорий. Это будет итог их долгого противостояния со Звездоцапом, противостояние, которое началось с самого первого дня, как Огнезвезд появился в лесу. Огнезвезд задержался на скале, радуясь возможности побыть наедине с песчаной бурей. «Звездоцап хочет править всем лесом», — сказал он. «Мы стоим у него на пути, песчаная буря. Будет битва». «И грозовому племени придется вести ее в одиночку», негромко отозвалась песчаная буря. «Сколько воинов ветра смогут встать на нашу сторону после того, что случилось сегодня?» Голос ее был полон тревоги, но огнезвезд знал, что каждый грозовой кот готов храбро сражаться с тигриным племенем, независимо от того, смогут воины ветра присоединиться к ним или нет. Закат догорал, огнезвезд обернулся, и посмотрел на свой любимый лес. Одинокая звезда зажглась на фиолетовом небе. «Это ты, синяя звезда?» — беззвучно спросил огнезвезд. «Ты все еще смотришь на нас? Почему ты допускаешь то, что здесь творится?» Он горячо надеялся, что предводительница и после смерти продолжает защищать родное племя. Если завтра они смогут уцелеть после встречи со звездоцапом и отстоять свою свободу от его хищных притязаний, значит, сами звездные предки стоят на их стороне и желают сохранения всех четырех лесных племен. Вокруг все было спокойно и тихо. Даже слабый ветерок не тревожил кошачью шорстку, Даже крошечная полевка не шуршала в траве под скалой. Огнезвезду казалось, будто весь лес затаил дыхание, со страхом ожидая грядущего рассвета. «Я люблю тебя, песчаная буря», — прошептал он, прижимая щекой к золотому бочку подруги. Песчаная буря повернула голову, чтобы видеть его глаза. «Я тоже люблю тебя», — отозвалась она. «Чтобы не ждала нас завтра, я верю, что ты поможешь нам выстоять». Огнезвезд вовсе не разделял ее уверенности, но на душе у него сразу стало легче. Песчаная буря верила в него, и ее вера согрела его сердце. «Пора возвращаться в лагерь и отдохнуть», — сказал он. Когда они вышли к холму, в лесу сильно похолодало, трава и камни покрылись сверкающей изморозью. Когда огнезвезд выскочил из папоротников на поляну, белая тень метнулась ему навстречу. «Я уже начал беспокоиться», — с облегчением вздохнул Буран. «Подумал, не случилось ли беды?» «Нет, все в порядке», — бодро отозвался огнезвезд. «Все тихо, даже мышка нигде не прошмыгнула». «Очень жаль. Я бы не отказался от парочки мышек», — проурчал Буран. Он быстро доложил огнезвезду о том, какие патрули отправлены вдоль границ и кто несет охрану лагеря. «Тебе не помешает вздремнуть», — напоследок посоветовал он. «Завтрашний день обещает быть нелегким». «Уже иду», — кивнул огнезвезд. «Спасибо тебе, Буран». Белый воин бесшумно растаял в темноте. «Пойду проверю часовых», — прозвучал его удаляющийся голос. «Ты не мог выбрать лучшего, глашатая», — сказала песчаная буря, когда воин скрылся вдали. «Ты права. Даже не знаю, как я буду без него обходиться». Песчаная буря подняла голову и с печальной мудростью посмотрела на звезда. «Завтра узнаешь огнезвезд», — прошептала она. «Завтра ты можешь потерять его или кого-то другого. Если звезда вынудит нас сражаться, грозовые войны...» «Готовы умереть?» «Я знаю», — выдохнул огнезвезд. Только теперь он до конца осознал, что его ждет. Кто-то из тех, кто сейчас мирно спит в своей палатке, из друзей, которых он любит, и воинов, которым доверяет, завтра может погибнуть. Победят они или проиграют, но кто-то из тех, кого огнезвезд поведет в битву, уже никогда не вернется в лагерь. Они погибнут. потому что завтра он прикажет им сражаться. Страх и тоска охватили огнезвезда, и ему захотелось громко завыть от отчаяния. «Я знаю», — еле слышно повторил он, — «но что я могу сделать?» «Идти вперед», — мягко ответила песчаная буря. «Ты наш предводитель огнезвезд, ты обязан исполнять свой долг. Поверь, у тебя отлично получается». Огнезвезд смутился, не зная, что ответить, а песчаная буря ласково прижала щекой к его щеке. «Пойду-ка я тоже вздремну», — зевнула она. «Нет, подожди», — остановил ее огнезвезд. Он понял, что не сможет остаться один в сумрачной пещере под скалой. «Этой ночью я не хочу быть один. Пойдем со мной, ко мне в пещеру». Золотистая кошка низко склонила голову. «Хорошо». если ты так хочешь». Огнезвезд с благодарностью лизнул ее в ухо и направился через поляну туда, где в толще скалы мрачно зиял вход в пещеру. Полог из лишайников, раньше загораживавший вход, сгорел во время пожара, но даже без него внутри было очень темно. Войдя внутрь, Огнезвезд скорее учуял, чем увидел свежатинку, оставленную для него кем-то из оруженосцев. Только теперь он почувствовал, что страшно проголодался. Нащупав в темноте кролика, они с песчаной бурей растянулись рядышком на полу и принялись жадно рвать зубами угощение. «Это как раз то, что мне было нужно», — довольно проурчала песчаная буря и, вытянув лапки, с наслаждением выгнула золотистую спинку. «Теперь бы еще проспать от луны до луны», — широко зевнула она. Огнезвезд разворошил свою моховую подстилку, чтобы устроить ей постель, и песчаная буря, свернувшись клубочком, закрыла усталые глаза. «Спокойной ночи, огнезвезд!» — пробормотала она. Огнезвезд легонько потерся носом о ее шорстку. «Спокойной ночи!» Вскоре до него донеслось ровное посапывание, и он понял, что песчаная буря уснула. Несмотря на усталость, Огнезвезд никак не мог заставить себя улечься рядом с ней. Он сидел до тех пор, пока лунный свет не просочился сквозь вход пещеры и не посеребрил золотистую шерсть спящей песчаной бури. «Она такая красивая», — думал Огнезвезд, — «такая милая, самая дорогая на свете, и все равно завтра она может погибнуть». «Теперь я знаю, что значит быть предводителем». Ему казалось, он не вынесет этой муки, но в то же время знал, что с рассветом придется вновь взвалить на плечи ношу, возложенную на него звездным племенем. «Пожалуйста, помогите мне с честью нести ее», — возвал огнезвезд к звездным предкам. Потом подошел и улегся рядом с песчаной бурей. Прижавшись к ее теплому боку, он закрыл глаза и, наконец, позволил себе уснуть.